Шах тебе, Онисов. Это шах, я уйду, уважаемый Евгений Львович. Хм. Вот одного я не пойму, Женя, зачем ты отдал все снимки этому аспиранту про то же твоей знакомой Нине? Убирай ферзя. Нет, ферзя я уберу, ферзя уберу. Только я бы принципиально не давал бы. Пусть сами делают. Они и сами могут сделать, конечно, это не велика хитрость. Ну да. нам-то чего жалеть, а мужику поможет. Да, конечно, не жалко. Но я бы принципиально не дал. Эх, Вонисов, Вонисов. Все должны друг другу помогать в любом деле. Mm. Было бы дело. Я, ты знаешь, не люблю, когда говорят, а я из принципа. Это всегда на поверку оказывается либо злобностью, либо шкурничеством, либо ленью, либо мелочностью. Брось, Вонисов, шире будь. Это же ваши диссертации в конце концов. Ладно, не морочь ты мне голову. И не живи по принципу, у меня не вышло, пусть и у них не выйдет. Давай лучше наоборот. Эх, ну ты уникум. Давай закорим. Да? Я Хорошо. Хорошо, иду. Ты куда? Главное вызывает, судя по голосу, что-то встреслось. Мишкин. Закрой, пожалуйста, окно и дверь плотнее прикрой. Садись. Мне звонили из следственного отдела. Да? Зачем же? К ним поступил больничный лист твоего Васика. Кого к кому? Василия Петровича Фёдорова. Ну, того. спилой в гале. Угу. Ага. И вообще не перебиваю, Геннадьевич, слушай. Вопросы потом. Угу. Ага. Так вот. Больничный лист с заявлением от администрации завода, что врачи, лечившие Фёдорова, не наблюдая, незаконно выдали ему больничный лист на целый месяц вперёд и незаконно разрешили ему уехать к родителям в область. Верно, это я сам санкционировал. Что семёва? У Фёдорова родился сын от 13-го Вася умер. Умер? Да, умер. А администрация завода, значит, просит привлечь к ответственности врачей, столь грубо нарушивших и финансовые правила. Так, это не значит... Больничный лист имеет в виду. И врачебный контроль за здоровьем больного человека. Врачи полностью пустили лечение на самотек, нарушив законы и элементарную врачебную этику и так далее, и так далее. Да-да-да-да-да-да. Что же ты наделал? Ведь сейчас плевать на все твои операции, на уровень смертности, на успехи твои и наши... Сколько я тебе говорила? Предупреждала. Предупреждала? Угу, угу. Вот он. Да мы сейчас в приказе строгий выговор и будем ждать, что скажет следствие. <смех> Боже мой. Откуда ты, мой голос? Не то так другое. Нельзя же мне так мучиться для того, чтобы у меня была хорошая хирургия. Ведь ты же знаешь. Все, иди, Мишкин, иди. Выговор тебя будет, а потом суд. Ой, господи, да что же делать? Скоро эксперт, городская экспертиза трудоспособности должен подъехать Гаврилов. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Марина Васильевна, не надо ничего делать. Как будет, так и будет. Извините, Марина Васильевна, кого-то привезли. Иди, горе мое, иди. Евгений Львович, эмболия легочной артерии. Ну-ну-ну, дальше. После инфаркта. Слышали уже насчет эмболии, Евгений Львович? Слышал. Что ж ты будешь делать? Попробуем. Ты с ума сошел. А вдруг это не эмболия, а повторный инфаркт? Будут сомнения, не стану делать. Наталья Максимовна, давление хорошо держит? Когда качаем вену, держит, Евгений Львович? Попробуем. Бонишев с больным говорили, естественно, с родственниками, с терапевтом разговаривали. Нет, ты Мишкин, уникум. Затевать это Прекрати болтовню, Мося. Наталья Максимовна, кровь вы заказали? Уже привезли. Больной спит. Евгений Львович, подождите. Сейчас давление померим. Раньше надо было Вера Сергеевна, мнение, когда Ну, перед разрезом надо же ещё померить раз. Ни кровотечения такой экстренности нет. По молодости мы его прощаем, Вера Сергеевна, мысль об отсутствии необходимости в спешке. Ты на него не обижайся, Верочка. Он и сам понимает, что можно не торопиться. Видишь, какими длинными оборотами говорит. Довольно шептаться. Ты что-то, Мишкин, нерешителен сегодня. Сомневаешься, да? А я всегда нерешителен. Это только убийцы бывают решительными. Знаешь, Гитлер перед началом войны был решительным. Дантес перед выстрелом в Пушкина. Нерешительность она заставляет думать, а зло растет само. Добро надо выращивать. Евгений Львович, можно начинать. ПЕСНЯ Перекарт. Всё хорошо. Верочка у тебя дышит? Дышит. Прекрати. Ты ну, видишь, мне сейчас это мешает. Прекрати дышать. Нужно это шампун, по-моему. Перекарт. Возьми нож зажимо, несё. Взял. Сейчас рассечём. Ножницы где? Что? Давай скальпель. А. -а, -а. Сектор зарянял. Отсос. Убери тряпку. Я закну пальцем шить, давай. Шел четвертый, как он? Все хорошо Хорошо После зашьем Держи ты здесь палец, смотри Смотри, сердце стало лучше биться Евгений Львович, приехал эксперт Марина Васильевна за военный послан А, да-да, иду, Валюша Иду Вольте. Пойдите. Это вы, Евгений Львович Накомтис? Здравствуйте. Здрасьте. Доктор Мишкинин. Я бы хотел посмотреть историю болезни покойного Василия Петровича Фёдорова и амбулаторную карту. Историю болезни вы получите, а амбулаторной карты у меня нет. То есть как-то нет. Так, я ничего не записывал после выписки Василия Петровича из больницы. Не записывали? Странно. А что же вы делали? Я его смотрел, делал назначение, консультировал, лечил, короче. А записей никаких не делал. Подождите, подождите. Где ваши записи? Что вы, ссылаетесь на лечение? Ваше лечение, это ваше личное дело. Покажите запись о вашем лечении. Студентов учат с колыбели. Пишите, пишите. Это ваш единственный юридический документ. Не словам верят, а документам. Где ваши документы, доктор Мишки? Что вы покажете прокурору? Марина Васильевна, я требую от вас, как от главного врача, принятия соответствующих мер. Хорошо. Хорошо, хорошо. Давайте, говорите, моё обязательное. Мы примем меры. Где я могу спокойно познакомиться с историей болезни покойного Фёдора? Сейчас, сейчас, сейчас. Одну секундочку, одну секундочку. Валюша, проводите, пожалуйста, товарищи Гавриловы в кабинет Григория Ивановича. Ну, все слышал, Мишкин? А? О, Господи! Надо же что-то делать. Марина Васильевна, я же вам сказал, не надо ничего делать. Как будет, так и будет. Как будет, так и будет. Если я вам понадоблюсь, я у себя. Дали выговор, район утвердил. Ждали суда. Мишкин работал. Все же дали право главному врачу решать и казнить в рамках больницы до суда. Да. там ещё бабушка Надвое сказала а пока Мишкин оперировал а больше он ничего не умел наконец вызвали к следователю истории болезни и заключения медицинской экспертизы уже были у него а как вы думаете Евгений Львович Почему столь резкое заявление от завода? Вы что с ними ругались? Нет, товарищ следователь, всё было хорошо. А, думаю, не знали, наверное, как с больничным поступить. Такого у них, видимо, не было. Не, доктор, шкуру свою спасают. За это несчастье с Василием Фёдоровым техника безопасности должна пойти под суд. Почему он же пьяный был? Это снимает с них, по-моему, обвинения. Пьяный Он и умер от того, что выпил. Родился ребёмок на радостях, выпил. Пьяный. Во-первых, нельзя пьяного на до работу допускать. Во-вторых, надо смотреть, когда напили, а работают без экрана. Ну что ж, в тюрьму его, что ли, техника по безопасности? Не знаю. Может, условный срок дадут. Они хотели на вас спихнуть и на этом выехать. Но я действительно виноват. Поймите, больничный лист я неправильно выписывал. Конечно, на безобразие. За это выговор вам нужно дать, премию лишить. Выговор есть, а премии у нас не бывает. Потом у меня не тамбулаторной карты, где записывают осмотры, консультации, назначения, рекомендации. А где она? Не завёл, не писал. Лечил, смотрел, а не писал, больничный не давал. Один смотрел? Нет, смотрели другие доктора. Нам же тогда было всем интересно, кроме хирургов и травматологов, еще невропатолог смотрел, еще, по-моему, анестезиолог тогда приезжал, который наркоз давал. А они подтвердят, что с вами смотрели? Естественно, они же смотрели. Это какое значение имеют ваши записи? Это же единственный документ. Да что нам ваши документы? Свидетели есть? Есть. Экспертиза решения есть? Есть. Есть. Кстати, эксперт мне сказал, что вы сделали больше, чем возможно. И даже сказал посмотреть бы мне на этих ребят. А чем-то вы ему понравились. Мм, mm. можем mm. ещё очные ставки провести. А бумага это, знаете ли, она говорят, что вы словам не верите, только документам. Мы на страже законов, а не ваших циркуляров. Ну, вот и всё, Евгений Ильёвич. Идите и работайте. Мишкин вышел на улицу и медленно побрёл по тротуару. Наверное, он хотел пойти домой. А может быть, в гости. А может просто пройтись по воздуху и вернуться опять в больницу в отделение Теперь он и сам не помнит, куда он в тот день шёл.